Глава 52 Спать бы и спать, но ковригина разбудили. Небо было черное, а на стуле рядом с кроватью ковригина сидел Мстислав Федорович Острецов. «Отель с четырьмя европейскими звездами», — сказал ковригин «А я только что повесил табличку «Прошу не беспокоить». «Ваше «только что», — сказал Острецов, — было сутки назад. За это время, скажем, Наталья Борисовна Свиридова побывала в журино и вернулась в Москву. «Но если вы пожелаете, я удалюсь и запишусь на аудиенцию к вам, когда укажете». «К чему церемонии?» — сказал Кавригин. «Я сейчас мгновенно натяну на себя что-нибудь, умоюсь, постель приберу и к вашим услугам. Надо же, сутки продрых». По привычке к чистоплотности и порядку в доме, письменный стол — особая территория. Там беспорядок или даже первобытный хаос, навал бумаг, в которых рождались не всегда уравновешенные смыслы. Кавригин старательно застелил постель. «Вы наверняка голодны, и во рту у вас сухо», — предположил Острецов. «Не без этого», — признался ковригин нажатием кнопки наподобие мобильного телефона, может, и именно телефона, был вызван Цибульский. «Пиво и бутерброды», — распорядился Острецов. Моментально, будто стоял уже в засаде у дверей номера, к ногам ковригина и Острецова — прикатил блуждающий столик с бутылками, кружками, жестяными банками на пластиковой плоскости, а рядом с ними разноцветие бутербродов и винограда с мандаринами. «Жестяные банки-то зачем?» – выразил неодобрение Острецов. «Александр Андреевич предпочитает пиво в банках», – разъяснил Цибульский. «Легче носить», – сказал ковригин Легче избавляться от них. «Но коли так», — барином рассудил Острецов, — «сам же налью коньяку». «Нет-нет, Цибульский, вы пока свободны». И Цибульский исчез из номера Кавригина. Кавригин же оттянул чеку крышки и заполнил пивом «Балтика» семерка кружку. С такой банки все и началось» сказал Ковригин при этом. То ли для себя сказал, то ли для собеседника, сам не понял. И вообще не понял, зачем были произнесены эти слова. Что началось, поинтересовался Острецов. Это я спрашиваю, бессмысленные слова. Сам не знаю, что началось, сказал Ковригин. Не берите в голову. Не возьму — сказал Острецов. — Ваше здоровье. — Спасибо, — сказал ковригин Здоровье мое требует поправки. Не сочтите зарисовку, но ныряние в жизнь отца, слияние с ним, и впрямь вышло для меня неожиданно тяжким. Восстанавливаться придется долго. Я не преувеличиваю. Я не создан для подобных преобразований и действий. «Я вам верю», — сказал Острецов, «и потому предлагаю продолжить разговор, в частности, и на деликатную для вас тему». «О гонораре или выводе?» — спросил ковригин «Да», — кивнул Острецов, — «именно». Наряд он имел сегодня не слишком официальный. Была на нем свободная бежевая куртка, возможно, произведение местного портного — без воротника с овальным вырезом под подбородком в нем размещался узел синего шелкового шарфа левой рукой остреццов гуляко праздный держал трость с костяными накладками по черному тулову палки. на них рисунки косорезов сюжетами не исключено из семейных преданий острицов порой позволял себе посмеиваться но чаще в его глазах была ноябрьская печаль. «Здесь для меня все решено», — сказал ковригин «Я хотел помочь Хмелевый. Разве можно делать это за деньги?» «Нельзя», — согласился Острецов. «Но помогли-то вы, Древесновый». «Неважно», — сказал ковригин «Кстати, как объясняет Древеснова свое проживание в замке?» Кто и зачем поместил ее в застенок, и кто ее там содержал? «Она ничего не объясняет. Она в коме. Единственное, по дороге в Сиништур она бормотала что-то про каких-то месье Жакоба и Костика. а Вы слышали о них?» «Я не местный», — сказал Кавригин. «Ну да, я будто забываю об этом». «И мне до сих пор непонятен смысл со ставкой на кого-то», — сказал ковригин, «А я, словно бы поставив на Древеснову, изменил ее судьбу и обеспечил ей фарт. Но я не собирался ставить ни на какую Древеснову». Его слова будто бы не были услышаны Острецовым. «Где же теперь искать Хмелеву?» — спросил Острецов. «В Москве?» — сказал ковригин «Вы так уверенно говорите об этом?» — удивился Острецов. «Вы что-то знаете о ней?» «Предполагаю». Кавригин заговорил менее решительно. «Логика ее поступков мне неведома. Но если ее не оказалось в Жорине, то, стало быть, она должна быть в Москве. Это не знание. Это интуиция». Это догадка, какая может и рассыпаться. Если бы Хмелева отыскалась у вас, тому бы нашлись объяснения, пусть и самые странные. Но находка Древесновой догадки превращает в загадки. Впрочем, вам, возможно, понятны смыслы появления Древесновой. «Если бы...» — вздохнул Острецов и, спросив у хозяина номера разрешения, раскурил трубку «Написать в журнал о сенештурских подносах, — сказал Кавригин, — я попрошу кого-нибудь из местных. Веру Алексеевну Антонову, например. Она человек толковый». «Разумная мысль, — сказал Острецов. — Бывают и неразумные. Между прочим, краевед Уколов и специалист Питтсбург от заслуженных ими денег не отказались. «Их дело» сказал Кавригин. «Кстати, ваш Питтсбург такой же специалист и Питтсбург, как Б. Моисеев, танцор и певец. Наведите о нем справки. Словарный запас его совершенно не соответствует легенде о его фокусах. Да и фокусов в подземелье он никаких не совершил. Был беспомощен. На вход вход-то в замок он отворил?» заметил Острецов. «Отворил его я», — сказал ковригин «Пусть и мысленно». Увидел выцарапанное, открыть не смогли, вспомнил все наши усилия, сообразил, что мы не успели или не догадались попробовать и указал Питтсбургу на замковый камень. «Опять, Александр Андреевич, вы произнесли «мы». Случилось слияние вас с вашим отцом. Случилось ведь, а?» Если и случилось, то вышло оно болезненным, с потратой чувств и энергии. И оно могло произойти лишь с близким мне человеком. В личностях других мне поселиться не дано. Натуры той же Марины Мнишек или Петровой сестры Софьи Алексеевны могут мне лишь приоткрыться. Да и то не с помощью ясновидения или телепатии, а моими способностями к догадкам или действиям моей фантазии, порой и по аналогии. «Вы будете писать пьесу о Софье?» — спросил Острецов. «Для кого, если не секрет? Для Елены Михайловны Хмелевой или для самой?» «Ни для той, ни для другой», — помрачнел Кавригин. «Для себя. А скорее всего и не буду».